Четвертое. Образец, который Фликинджер срезал с кисти наны, напомнил припавшему к окулярам маленького микроскопа Фрэнку кусочек материи тонкого плетения. У нитей были нити, а у тех, в свою очередь, свои нити. «Это выглядит как растительное волокно», — сообщил доктор, — «во всяком случае, по моему мнению». Фрэнк представил, как ломает стебель сельдерея, Как повисают волокнистое лохмотья. Гард сжал и покатал кусочек белого вещества между пальцами. Когда развел пальцы, вещество натянулось, как жевательная резинка. Липкое, невероятно эластичное, быстро растущая. Каким-то образом вмешивается в химические процессы тела носителя. Агрессивно вмешивается. Пока Гарт продолжал говорить, обращаясь скорее к себе, а не к Френку, тот обдумывал понижение статуса дочери до носителя. Его это не радовало. Гарт усмехнулся. «Не нравится мне ваше поведение, мистер Волокно». «Совершенно не нравится». Он поморщился, размазывая белое вещество по предметному стеклу. «Вы в порядке, доктор Фликинджер?» фрэнк мог смириться с эксцентричностью и обдолбанностью хирурга похоже тот знал что делает но врач орудовал острыми инструментами в непосредственной близости от его недееспособной дочери все прекрасно впрочем я бы выпил чего нибудь флекинжер присел на корточки рядом с телом наны острием ножниц поскреб краешек носа наш друг мистер волокно Он такой противоречивый, должен быть грибом, но при этом такой деловой, такой агрессивный, и интересует его только обладательница двух икс-хромосом, а если отделить его от общей массы, он становится ничем, ничем, просто липким дерьмом». Фрэнк извинился. Покружил по кухне, остановил выбор на бутылке, которая стояла на верхней полке, между пищевой содой и кукурузной мукой. Содержимого хватило, чтобы заполнить на дюйм два стакана. Фрэнк вернулся со стаканами в гостиную. «Если я не ошибаюсь, это Херес для готовки. Мы пускаем его не по назначению, Фрэнк». Но разочарования в голосе Гарта не слышалось. Он взял стакан и одним глотком... Осушил, удовлетворенно крякнув, — Послушай, а спички у тебя есть или зажигалка?